Глава 10. Каспар думал, Зигрун исчезла бесследно, и если она сама не выйдет на связь, он никогда не узнает, где она. Но в начале следующего месяца он получил выписку из счета своей кредитной карты. Зигрун улетела в Австралию, сняла в Сиднее небольшую сумму со счета, остановилась в хостеле, несколько раз дешево пообедала в китайском ресторане и купила электропианино. Потом поехала на автобусе в Брисбен. Может, у нее там были друзья, у которых она остановилась. Во всяком случае, она не тратилась на хостел и не снимала сумм, похожих на плату за жилье. Потом был обед или ужин в ресторане, явно на несколько персон. За последнюю неделю она ни разу не воспользовалась картой. Так он отслеживал Зигрун месяц за месяцем до сентября. Она осталась в Брисбене. Купила себе подержанную мебель в какой-то благотворительной организации, матрац, кухонный комбайн, книги, ноты и регулярно покупала продукты в супермаркете. Она явно нашла работу, потому что почти не снимала деньги со счета. Только в сентябре ее активность опять повысилась, видимо, в связи со скорым истечением срока годности карты. каспер давно уже получил новую кредитную карту, но активировал ее лишь в конце сентября, как можно позже. Свеня в первые месяцы тоже была в курсе дел Зигрун. Каждый раз, получив очередную выписку, он звонил ей и отчитывался. Кроме того, Свеня еще раз приезжала в Берлин, чтобы еще раз услышать в подробностях, что произошло перед отъездом Зигрун в Австралию. От нее Каспар узнал, что паспорт, без которого она не могла улететь в Австралию, Зигрун получила для поездки в Кёнигсберг то, что должно было связать ее с немецкой землей, и оторвало ее от немецкой земли, зло рассмеялась Свеня. Она говорила о нескончаемой работе в новой усадьбе, о Бьерне, который чувствовал себя преданным дочерью и не желал больше слышать даже ее имени, и за все, что случилось, за Биргитт, за каспара за предательство Зигрун винил ее, Свеню. Каспор предложил ей почитать записки Биргитт, Но она отказалась, заявив, что ей незачем их читать. Она и так может себе представить, что в них написано. Они опять сидели на скамейке в парке. Свинья не захотела идти ни к Каспару, ни в ресторан. Она не хотела задерживаться в Берлине. У нее был отсутствующий вид, и на ее лице Каспар не мог прочесть ни печали о том, что Зигрун была далеко, ни радости по поводу того, что Таня потерялась, а благополучно устроилась в Австралии. В глазах ее застыли усталость и горечь. Каспару было жаль ее, он хотел добиться дружбы с ней, которой желала им Зигрун, и обнял ее за плечи. Она не отстранилась, но и не приняла этого жеста. «Ну, я пойду», — сказала она через некоторое время, как в прошлый раз. При этом она улыбнулась, но ее улыбка ничего не обещала. Каспар много читал. Он изучал историю Австралии, австралийское общество, австралийскую литературу и живопись. Он узнал, что был австралийский импрессионизм и постимпрессионизм, и австралийский лауреат Нобелевской премии по литературе, что многие известные актеры и музыканты были австралийцы, что Австралия – одна из богатейших стран мира, ему все было интересно. Какие прекрасные картины родились в Гейдельбергской импрессионистской школе в Мельбурне, Какие своеобразные, живые, современные романы были написаны австралийскими авторами. Он наслаждался октябрьским солнцем, садился с очередной книгой об Австралии на балкон, и ему казалось, будто расстояние между Берлином и Брисбеном с каждым днем уменьшалось. В интернете он узнал, что в Брисбене есть две консерватории – Квинслендская и Школа музыки при Квинслендском университете. В следующем году Зигрун будет поступать, в этом он был убежден, и он полетит в Австралию. И найдет ее в одной из двух консерваторий, а если не в Брисбене, то в каком-нибудь другом городе. Было еще 12 консерваторий. Это не так уж много. Он разыщет ее, и когда будет проходить концерт студентов, как это было принято в Берлине, он придет и сядет в зале. Или просто... Спросит, где она занимается, он хотел бы послушать. Привратник ответит, что это не положено, что это не проходной двор, а он ответит, что он ее дед. И Привратник улыбнется и проведет его к внучке. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2023 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.